Словом, нанял я человека по голде кадыш читать и уплатил ему за год вперед. Что же мне оставалось делать, когда Господь Бог наказал меня, не дал мне мужчин, одни женщины, дочери, да дочери, будь они неладны. Не знаю, все ли так мытарятся со своими дочерьми, или я один такой злосчастный, что не везет мне с ними» то есть против них самих я ничего не имею, а счастье, ведь оно от Бога. Того, что они мне желают, пошли мне, Господи, хоть половину. Наоборот, они чересчур уже преданы, а все, что чересчур, вредно. Вот возьмите мою младшую дочь, ее Бейлкой звать, если бы вы знали, что это за человек». Вы меня не первый день знаете, год, да год, да еще денек. И знаете, что я не из тех отцов, которые любят расхваливать за зря Но раз зашел разговор о Бейлке, то я вам должен сказать двух словах. С тех пор, как Господь Бог Бейлками промышляет, он такое еще не создавал. О красоте и говорить нечего. Дочери Тевьи, сами знаете, по всему свету славятся, как первые красавицы. Но она, Бейлка, то есть, всех их за пояс заткнет, что и говорить всем красавицам красавица. Вот о ней можно сказать словами притчи. Обманчива красота. Не в красоте дело, а в характере. Золото. «Чистое золото, говорю я вам». Я для нее всегда был первым человеком в доме, но с тех пор, как моя голда, да будет ей земля пухом померла, отец для нее зеница ока, пылинки упасть на меня не дает. Уж я говорил про себя. Господь Бог, как сказано в молитве, предпосылает гневу своему милосердие, посылает исцеление еще до болячки. Трудно только угадать, что хуже, исцеление или болячка. Поди будь пророком и узнай, что Бейлк ради меня продаст себя за деньги и отошлет отца своего на старости лет в Палестину. Положим, это только так говорится, отошлет. Поверьте, она повинна в этом так же, как и вы. Виноват кругом он, ее избранник. Проклинать его не хочу, пусть на него казарма свалится. А может быть, если хорошенько вдуматься да покопаться поглубже, то виноват в этом больше всех я сам, потому что ведь у нас в Талмуде так и сказано – человек повинен. Ну, мне ли вам рассказывать, что в Талмуде говорится? Короче, не буду вас долго задерживать. Прошел год и еще год. Бейлка моя выросла, стала не сглазить бы девицей на выданье. А те въездной свое, возят тележки сыр и масло летом в Бойберек, зимой в Егупет, чтобы их затопило, как садом. Видеть не могу этот город, и не столько город, сколько его жителей, и не всех жителей, а одного человека, Эфраима Свата, пропаден пропадом. Вот послушайте, что может натворить сват.